Тема вторая. Развод свиноматки в Беверли-Хиллз на 300 баксов. В Нью-Йоркском офисе не были так хорошо знакомы с Винсентом Блэк как этого хотелось. Они отослали меня в Лос-Анджелесское бюро, находившееся прямо в Беверли-Хиллз, за несколько длинных кварталов от Пола Ланш. Но, когда я туда добрался, дама в бухгалтерии отказалась выдать мне наличкой больше 300 долларов. «Понятия не имею, кто вы такой», заявила она. «К тому времени я уже вовсю обливался потом. Моя кровь слишком густа для Калифорнии. Я никогда не был в состоянии адекватно объясниться в этом климате, не промокнув от пота, с дикими налитыми кровью глазами трясущимися руками. Так что я взял 300 баксов и отвалил. Мой адвокат ждал в баре за углом». «Это не сделает погоды», — сказал он, посмотрев на деньги. «Пока у нас не появится неограниченный кредит». Я заверил его, что появится. «Вы, самоанцы, все одинаковые, констатировал я. «У вас нет веры в обязательную порядочность культуры белого человека». «Господи, да еще час назад мы сидели в той вонючей клоаке, выжатые как лимон, без сил и планов на уикенд». когда последовал звонок от совершенно незнакомого человека из Нью-Йорка, сказавшего, что мне надо отправиться в Лас-Вегас. Расходы охуительные. И потом он посылает меня в какой-то офис в Беверли-Хиллз, где другой, абсолютно незнакомый мне человек, дает мне налом 300 баксов без всякой на то причины. Говорю тебе, друг мой, это американская мечта в действии. «Мы будем последними дураками, если не оседлаем эту странную торпеду, пущенную в неизвестную нам цель, и не промчимся на ней до конца». «Изумеется!» – отозвался он. «Мы должны сделать это!» «Точно. Но сначала нам нужна машина, а после – кокаин. Затем кассетник для особой музыки и мексиканские рубашки из Акапулька». Единственным стоящим вариантом подготовки к путешествию, чувствовал я, Будет разодеться, как павлины, обдолбаться до зверения, прохуярить по пустоте и сделать репортаж, никогда не теряя из виду изначальной ответственности. Но каков из себя этот репортаж? Придется нам самим выкручиваться, как у грям. Свободное предприятие. Американская мечта. Горацио Элджер сошел с ума от наркотиков в Лас-Вегасе. И тут вступал в силу социопсихический фактор – Время от времени, когда твоя жизнь усложняется, и вокруг начинают виться всякие скользкие подхалимы, настоящий действенный курс лечения загрузиться под завязку гнусной химии, а потом мчаться, как бешеная скотина из Голливуда в Лас-Вегас. Расслабиться, как это бывало в чреве ступленного солнца пустыни, вернуть крышу в прежнее состояние, привентить ее наглухо болтами реальности – Намазать рожу белым кремом для загара и двинуться дальше с музыкой, врубленной на полную громкость и хотя бы спинты эфира.